Переехав через мост, Всеслав дал волю коню своему и, через полчаса, не встретив никого, достиг до конца леса. Он возвращался прежнюю дорогу, но все уже приняло другой вид. При солнечном восходе, подернутый утренним туманом, луга походили на обширные озера. Теперь они во всей красе своей расстилались изумрудными коврами до самой подошвы высоких гор Киевских. Отлоги и берега Почайны усеяны были стадами, народ кипел в предместиях, и шумные толпы горожан, перегоняя одна другую, рассыпались по городскому подолу. Все спешили праздновать в чистом поле и под открытым небом день, посвященный Усладу, славянскому божеству, веселий и перов. Когда Всеслав стал подъезжать к предместию, то повстречался с дворцовым ключником в ы ш а т о ю с которым мы познакомим в двух словах наших читателей. Этот Вышата был из числа тех сановников, которых Владимир презирал, но держал близ себя как людей, нужных для его забав и увеселений. Вышата, кроме почетного звания дворцового ключника, имел еще другие занятия, Мы не скажем теперь о них ни слова, тем более, что в продолжении этой повести сами читатели отгадают, в чем состояла главная должность этого хитрого и бездушного царедворца. Если б Всеслав имел понятие обоснословии древних греков, то, вероятно, принял бы толстого ключника за весельчака Селена. Небольшая, похожая на осла сивая лошаденка на которую он ехал, изнемогая под тяжкою своею ношую, похлопывала печально ушами и с трудом переставляла ноги. У седельной Луки была привязана огромная фляга, в одной руке он держал поводья, а в другой — предлинную хворостину, которая разгуливала беспрестанно по тощим бокам борзого коня его. Всеслав хотел, не останавливаясь, проехать мимо, Но Вышата загородил ему дорогу и закричал охриплым голосом. «Огой ты, еси удалой молодец! Постой, погоди, дай слово вымолвить!» «Здравствуй, Вышата!» — сказал Всеслав, стараясь проехать мимо. «Да погоди, говорят тебе!» — продолжал Ключник. «Ставь п о п е р ё к дороги! Куда торопишься? Если к товарищам, так еще успеешь!» Я было подбивал их отпраздновать у Слада в день за городом. Да спесивы больно, не хотят якшаться с горожанами. Простен на этот раз взялся угощать вас всех, а я отпустил ему из княжеского погреба медов всяких до да венца фляги две. «Прощай же», — прервал Всеслав. «Я не хочу, чтоб товарищи меня дожидались. Да ведь настоящая-то пирушка будет вечером. Они прогуляют всю ночь». «Да и ты успеешь досато навеселиться. Потешайся, сколько хочешь, до полуночи!» «До полуночи?» — повторил Всеслав с невольным содроганием. «Ну да, э л ь забыл, где ты должен быть в полночь?» «А разве ты знаешь, где я буду в полночь?» — скричал с ужасом Всеслав. «Что ты, молодец!» — сказал Вышата, поглядев с удивлением на юношу. «Это диво, что я знаю!» когда твоя очередь стоять на страже». «На страже? Где? Вестима где? У дверей княжеской гридницы. Хорош ты, брат. Ай да гуляка. Забыл свою очередь». «Да-да, вспомнил», — прервал Всеслав. «Но я никак не могу. Я попрошу кого-нибудь из моих товарищей». «А что? Тебе, молодец, видно некогда?» — подхватил с улыбкою ключник. «То-то же». «Ох ты, смиренник! Да полно, брат, прикидываться-то красную девушку. Знаем мы вас. И что ж за беда? Чего таится? Быль молодцу неукора? А вряд ли, всеслав, ты отделаешься к полуночи. Очередь твою кто-нибудь справит, да и товарищи не отпустят. Помнишь, в прошлом году, как стали выбирать, кому на вашем перу представлять услада? Так без тебя дело не обошлось». Тогда тебя выбрали и теперь выберут».